Глава 33. Лана «На следующий день я произвела фурор, притащив Кайла на занятия». Не скажу, что это было таким уж редким событием. Уже сейчас в аудитории, помимо моего, находилось еще четыре раба. Но они были выпускниками элитных рабских школ, среди них людей не наблюдалось. Вообще, как-то так получилось, что в моей группе почти все принадлежали высшей аристократии. Из общего потока выбивались лишь я и еще пара человек. Наверное, все дело в том, что нацелители готовят довольно неплохо и в других учебных заведениях в этой же столице. Просто данный университет считается самым престижным, а мама как раз изо всех сил старается, чтобы поднять имидж нашей семьи как можно выше. Я не жалуюсь, большинство моих одногруппников отличные ребята, никакого предвзятого отношения нет. И все же подозреваю раб, человек без элитной школы за плечами, сменивший ни одного хозяина, только у меня». И многие не применут воспользоваться возможностью уколоть этим. Только вот мне абсолютно все равно, их перекошенные лица, когда увидели, что я притащила с собой Кайла, стоили того. Не став зря его третировать, усадила за парту рядом с собой, выделив в тетрате пищи и принадлежности. Хочется ему почувствовать себя студентом, пусть сама тоже конспектировала лекции. Преподаватели на него вообще не обращали внимания, а мне неожиданно понравилось, что он рядом. И в перерыве спокойно сходила с ним в столовую в компании одногруппников. Кайл на самом деле вел себя тише воды, ниже травы, даже глаз лишний раз не поднимал от пола. Конечно, меня тут же засыпали вопросами, откуда взяла такого красавчика, и почему таская с собой на занятия, ведь он не элитник». Но я мягко увела разговор в другое русло, тем более, что вопросы становились все откровеннее, а мое ушастое чудо медленно начало краснеть. По поводу его ушей тоже не раз прошлись. Всех интересовало, почему вдруг решилась человека делать эльфа, вставляя ему импланты. Мол, неужели у моей семьи так мало денег, что не хватило на чистокровного? Но я лишь отшучивалась и загадочно улыбалась, не желая ввязываться в глупый спор». В целом день прошел неплохо, и оценив счастливый вид Кайла, и особенно его виртуозно исполненный вечером планет, который не шел ни в какие сравнения со всеми предыдущими разами, приняла решение брать его с собой каждый день. Тем более, что практика вот-вот начнется». Так потекла наша размеренная жизнь. Днем учеба, где Кэл изображал из себя образцового раба. Вечером мы вместе навещали Армана, который искренне радовался нашему появлению. Затем я сидела над домашним заданием, а парень чем мог помогал. Конечно, что касается магических потоков и всего связанного с моим даром, он ничем не мог подсобить, но старался. А еще с ним оказалось довольно интересно обсуждать произошедшее за день. Не только учебу, а и поведение моих одногруппников. Да и на некоторых лекциях с нами сидели другие группы. Кэл также подмечал каждую деталь, анализировал происходящее, делал какие-то свои выводы. Мне с ним действительно стало интересно проводить время, даже не занимаясь сексом. Хотя с последним проблемы вовсе не было, он стал намного чувственнее и эмоциональной энергии приносил прилично. Пока за Кайлом не было никаких особых провинностей, а на мелочах почему-то не хотелось акцентировать внимание, глядя на его счастливую физиономию. Так что с физическими наказаниями почти завязала. Пускать вход и на игрушки пока не торопилась, решив насладиться сперва тем, что у нас есть сейчас. Конечно, за следующие две недели мне пришлось несколько раз выбрать его флогером, вдоволь купаясь в возмущении и злости, но это было чисто символически. Уже даже и не помню, за что. Зато после этого и секс был ярче-агрессивнее, как с моей, так и с его стороны, несмотря на то, что свою доминирующую позицию не уступала даже в малости. Я по-прежнему периодически встречалась с Мирандой и другими своими подругами, отпускала и Кайла в свободное плавание, позволяя ему изредка видеться с его знакомыми рабами. Моя жизнь нисколько не изменилась, лишь как по мне заиграла новыми яркими красками». Большинство преподавателей к присутствию еще одного раба на занятиях относились довольно лояльно, хотя двое заставляли всех рабов в аудитории сидеть исключительно на полу. Но Кайл, на удивление на это, не выдал ни капли недовольства. Также у нас с ним был общий любимый предмет, основой первой лекарской помощи. Хотя многие целители считают его бесполезным, опираясь лишь на свой дар. Но я категорически с ними не согласна. Бывают ситуации, когда нет возможности воспользоваться магией. Полное истощение, блокирующий артефакт, потребность не оставить следов. Мало ли, какая причина может быть». Кайл же, не имевший ни капли дара и вовсе, с фанатичным упорством впитывал знания. С восторгом смотрел на доску, где преподавательница Джоана показывала, какие крупные артерии проходят в теле каждого человека и нелюдя. Объясняла, как можно остановить кровотечение и сделать перевязку, имея лишь подручные средства. Набравшись смелости, Кайл даже несколько раз просил меня задать некоторые вопросы, ответов на которые не сумел найти самостоятельно. И я шла ему навстречу, завоевав симпатию преподавательницы. По-моему, она даже догадывалась, что большая часть вопросов принадлежала Кайлу, судя по ее заинтересованному взгляду, то и дело возвращающемуся к нашей парочке. Но относилась к этому лояльно, что не могло не радовать». И пришло время долгожданной практики. Начинали с обычных порезов. После краткой вводной лекции к доске вызвали первую пару «целитель-раб». Рабу довольно глубоко разрезали ладонь и ткнули целителя, чтоб залечивал. Парень справился довольно быстро. «Но это Максилиан, он у нас отличник». Следующей была Джессика, которая особыми знаниями никогда не блистала. Преподаватель таким же небрежным движением рассек руку ее эльфу, но время шло, а у девушки ничего толком не получалось, отчего она лишь психовала и даже успела прикрикнуть на побледневшего раба. В результате преподаватель сам залечил рану, отправив их на место. «Я чего-то подобного от этих занятий и ожидала, но теперь поймала себя на мысли, что Кайла жалко, покосилась на него». Он сидел спокойно и неестественно выпрямив спину с непроницаемым лицом, лишь дышал чуть чаще, чем обычно. Я уловила слабые эмоции страха и отвращения, исходившие от него. «Все будет в порядке, я хороший целитель», — шепнула ему, ободряюще сжав его ладонь под партой. Он в первую секунду дернулся, но потом даже постарался улыбнуться мне одеревеневшими губами. Хотела добавить что-то еще, но нас как раз уже вызвали. Чего скрывать, мне самой было как-то не по себе от происходящего. Но я усиленно старалась не показывать это. Блик света на лезвие острого ножа, чуть расширившиеся от боли зрачки Кайла, вот и все. Моя очередь вступать». Отбросив лишние мысли, сосредоточилась на его ране. Потянулась к источнику своей силы, отщепнула кусочек маны, преобразовывая в маленький жгутик, которым и скользнула в рану, подцепляя ткани, ускоряя регенерацию, заставляя края сойтись так, чтоб не осталось следа, при этом пытаясь отрешиться от боли, сбивавшей концентрацию. Постепенно она стихала «Давай знать, я все делаю правильно». Закончив тыльной стороной ладони, украдкой вытерла пот со лба. Получилось. Это уже не синяки и ссадины залечивать, и не головную боль снимать. Здесь уровень повыше. Бросила быстрый взгляд на Кайла, который недоверчиво рассматривал абсолютно целую кожу, лишь немного испачканную в крови. Уловив, что на него смотрю, чуть улыбнулся мне уголками губ. «Не дурно». Можно, конечно, справиться быстрее, но в целом хорошо. На следующее занятие можете не приходить. Сдержанно похвалил преподаватель оценив мою работу. Затем обернулся к Максилиану. И вы тоже. Потерев вспотевшие ладони, я даже нашла в себе силы поблагодарить преподавателя и вернулась с Кайлом на место что на следующее занятие можно не приходить, это хорошо. Те, кто сегодня не справится, будут проходить эту тему снова и снова. Да и вряд ли вся группа успеет до конца занятия побывать у доски. Напротив же моего имени уже стоит отметка об успешном выполнении задания». Но сейчас меня больше беспокоила волна гнева, всколыхнувшаяся в груди и безумное желание отомстить, как только преподаватель ранил Кайла. И это было непростое сочувствие или еще что. Нет, в тот момент я четко понимала, что кто-то посягнул на мое. Это была типичная реакция собственника, только какая-то чересчур агрессивная. Раньше за собой такого не замечала. «Что со мной не так?» Слишком много особенностей для простого целителя, чтобы от них отмахнуться просто так. Поймала себя на мысли, что к матери вновь накопилось множество вопросов. Но она и раньше толком ни на один не ответила. Может, имеет смысл попытаться выведать информацию у Нейтана? Что-то мне подсказывало, он знает больше, чем показывает. Но в ближайшее время встретиться с ним не удалось. У него вновь начались какие-то проблемы, работа без выходных, да и у меня по учебе полная загруженность». Думала, Кайл вновь начнет зажиматься, бояться меня после практических занятий, но нет, все обошлось. А узнав, что во время исцеления я чувствую то же, что и мой пациент, даже начал смотреть на меня с сочувствием, меня это больше злило, но все равно было приятно. Тема порезов как-то быстро закончилась, и перешли к более серьезной «Остановка венозного и артериального кровотечения». Если исцелять порезанные вены еще не так уж сложно, что физически, что морально, то на артериальном у меня едва ли не истерика случилась. Ни у кого из моей группы не было раба-человека, у всех нелюди с повышенной регенерацией. Им потеря крови не так страшна, как Кайло. В этот раз мое имя оказалось почти в самом конце списка. И я видела, как к доске выходят целители с рабами, пытаются остановить кровотечение и не справляются с поставленным заданием». Некоторые на месте теряли сознание. С каждым таким провалом меня потряхивало все сильнее и сильнее. Вот-вот уже должны были вызвать нас. Внезапно я почувствовала легкое прикосновение к руке. В изумление обернулось Кайлу. «Все будет хорошо. В отличный целитель, госпожа!» — шепнул он мне одними губами с необычайно серьезным видом. А ведь это ему сейчас туда выходить и подставлять себя под нож, надеясь исключительно на мои умения и скорость реакции, а в случае неудачного исхода, подлечившись выходить туда снова и снова, неожиданно именно эта мысль полностью меня успокоила. Я не имела права ошибаться, и я не ошибусь. Конечно, уверенно улыбнулась ему в ответ. Возле доски я действовала быстро, не тратя время на пустые размышления и лишние движения, сосредоточившись лишь на ране, с которой искайла вытекала жизнь. Условия для нас создали приближенные к полевым, и преподаватель вступал в дело, лишь когда раб уже находился на грани смерти. Опять же слегка подлечивал, останавливал кровотечение, но дальше силы не тратил, отправляя в лазарет». В голове неприятно шумело, перед глазами все плыло. Было даже не столько больно, сколько противно от слабости охватившееся тело. Чтоб позорно не скатиться в обморок, так и не завершив работу, обрекая Кайла на повторение всего этого, силой закусила губу, чувствуя, как рот наполняется солоноватой пряной жидкостью. Пот заливал глаза, мешая нормально видеть. Но мне это и не нужно. Все равно всегда рассматривала биопотоки внутренним зрением. Внезапно все неприятные ощущения исчезли, как будто их и не было. Я с тревогой метнула на Кайла взгляд полное отчаяния. Неужели не успела, не справилась? Но нет. Парень на грани потери сознания, весь в крови, но без следов ранений. «Браво! Вы меня приятно удивили! За последние шесть лет в моей практике первая девушка, которая справилась с первого раза». Преподаватель похлопал в ладоши. Я же обеспокоенно обняла Кайла, не обращая внимания на чужие взгляды, чувствуя вялое, благодарное ответное движение. «Смотрите внимательно, покажу, как подпитать энергией. Два раза показывать не стану. Поймете, с первого раза сможете практиковаться дома. Это будет изучаться на четвертом курсе, хотя ничего особо сложного в нем нет». Проворчал преподаватель, не торопясь выставлять нас из аудитории и вызывать следующую пару к доске. «Спасибо большое». Сдержанно поблагодарила его после того, как он немного подлечил Кайла. «Достаточно для того, чтобы тот смог подняться самостоятельно. Не скажу, что то, что он показал, было просто, но у себя в комнате постараюсь повторить. Умения лишним не будет. Чего уж там, на сегодня занятие закончено. С заданием практически никто не справился. В следующий раз жду всех в полном составе. На эту тему отпущено еще три урока». «Кто не справится за это время, получит неот». «Лана, вас это не касается. Можете пока не приходить, оценка у вас уже есть. Все свободны». Он скупо улыбнулся мне, прежде чем покинуть аудиторию. Я же, схватив Кайла за руку и убедившись, что он может идти самостоятельно, потащила его домой, из последних сил сдерживая слезы облегчения. «Как-то совсем не так у меня идет эта демонова практика».